Глаза Адриены светились гордым, мягким блеском. Ее щеки зарумянились, грудь волновалась, а ее красивая голова поднималась с невольной гордостью. Она окончательно подчинилась очарованию этого дьявола в человеческом образе.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 Надеюсь, но если этого не будет Тем не менее, ваша благородная попытка Навсегда поставит вас на высокое, почетное место Верьте мне, верьте мне Произнося эти последние слова Роден приблизился к ней Казалось, он не шел, а подползал, как змея Он говорил так горячо, что его отталкивающее безобразие пропало за блеском горящих маленьких глаз. Девушка, затаив дыхание, не могла отвести свои глаз от глаз иезуита. Он уже перестал говорить, а она все еще слушала. Что испытывала?